Закон от 4 июля 1874 года значительно расширил права органов политического сыска и полиции по политическим преступлениям. Их чины теперь могли в законодательном порядке проводить аресты лиц, подозреваемых в принадлежности к тайным обществам и им сочувствующим, арестованных должны были содержать в одиночных камерах с целью исключения общения между собой и другими арестованными для пресечения возможностей скрыть следы своих преступлений. В 1874 году главноуправляющим третьим отделением и шефом корпуса жандармов был назначен генерал-адъютант Потап. В 1876 году его сменил генерал-адъютант Мезенцев. С 1876 года чинам полиции, проводившему розыски преступников, разрешалось их осуществлять на территории других соседних уездов с обязательным уведомлением начальников местных полицейских управлений становых приставов. 28 мая 1878 года министр внутренних дел Тимашев подписал весьма секретный циркуляр номер 62 на имя губернаторов, в котором излагал и разъяснял следующее. До Министерства внутренних дел и третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии неоднократно доходят сведения о крайне стеснительном положении лиц, состоящих под негласным или секретным надзором полиции. Это недоразумение от неточного понимания гласного и негласного надзора. Гласный надзор полиции составляет Последствия назначаемых судебными приговорами тяжких наказаний, ссылка, отдача в работный дом и тому подобное. И влечет за собой некоторые ограничения свободы. Совершенно другой характер имеет надзор негласный секрет. Так как он исключительно применяется при разрешении в административном порядке дознаний политического характера и служит только средством для временного наблюдения за обвиняющимися, но освобожденным от преследования лицом в том случае, когда... Невиновность его возбуждает некоторые, хотя и слабые, сомнения, а правительство желает убедиться в безусловной политической его благонадежности. Таким образом, секретный надзор, как указывает и само название, должен заключаться только в одном негласном наблюдении со стороны полиции, которое, в свою очередь, должно оставаться строгою Тайную, как для лица подвергнутого надзору, так и вообще для всех посторонних ведомств и частных лиц. В противном случае секретный надзор теряет свое значение и никогда не достигнет результата, а лица, подчиненные Оному, ему, постоянно будут обращаться с жалобами на незаслуженное стеснение местной полиции. 9 июня. 1878 года было утверждено временное положение о полицейских урядниках в 46 губерниях по общему учреждению управляемых. В соответствии с ним полицейские урядники учреждались для усиления средств уездной полиции в помощь становым приставам для исполнения полицейских обязанностей, а также для надзора за действиями соцких и десятских на местах и для их руководства. В соответствии с инструкцией полицейским урядникам, утвержденной 19 июля 1878 года, Среди многих возложенных на них обязанностей им вменялось, в частности, охранять общественное спокойствие».